Пинакотека Амбразиана. Церковь Сан Сатиро. Если от пьяцца Кордусси свернуть по диагонали направо, то мы попадём к зданию, в котором располагается Пинакотека Амбразиана. После Пинакотеки Дибрера это вторая по художественной значимости галерея. Создана она была усилиями кардинала Федерико Барромео в 1635 году в палаццо, построенном Фабио Мангони в 1611 году. Кардинал передал в неё около 300 картин, а после его смерти завещал ей ещё 700 холстов, картонов и скульптур. Эту галерею часто незаслуженно обходят, а зря, она просто кладезь великих произведений. взять хотя бы картон, на котором Рафаэль расписал весь план своего самого известного произведения фрески Афинская школа из станцы Рафаэля в Ватикане. Одна из лучших в истории живописи. И этот самый пятисотлетний картон можно воочию увидеть в Пинакотеке, как бы заглянуть в мастерскую гения. Одно это стоит всего музея. Но кроме этого, прекрасный портрет юноши-музыканта кисти Леонардо да Винчи, без которого не обходится ни одна публикация о Леонардо, известный всем юноша в красном картузе. Можно увидеть и портрет той самой Ботриче де Эсте, молодой жены Ладовика Ильмора, которой мы косвенно обязаны написанием Тайной вечери и устройством церкви Санта Мария делла Грация. А дальше картины самых лучших живописцев Италии. Я только перечислю их имена, ибо описывать за глаза их полотно бессмысленный труд. Итак, Сандро Боттичелли, Боргоньони, ученик Рафаэля Браминтино, нидерландец Ян Брейгель, сиенский мастер Симона Мартине, выпускник Болонской школы Гвидо Ренни, Даниэль Креспи, Франческо Хайц и венецианец Тьеполо Вот неполный список. Интересующиеся мелкими формами могут увидеть локоны Лукреция Борджиа, перчатки Наполеона и тому подобные редкости. Прибавьте 35.000 древних манускриптов и огромный зал, где самыми современными инсталляциями, включая компьютер и многомерные модели, показаны почти все машины и изобретения великого Леонардо. впечатляет до полного потрясения его гениальностью. Кстати, переманиванием его на новую службу вначале из Милана, а затем из Рима, занимался сам французский король Франциск I. И поддишь ты переманил, а не случись этого, и не висеть бы сейчас таинственный Джоконди в Лувре, и путешествуя по Италии, мы могли бы ко всему прочему ещё и её посмотреть. Да. Не повезло Леонардо, да и Италии. Хотя вполне вероятно, простодушным итальянцам может быть и не удалось бы окутать или опутать при славу той Монну Лизу таким покровом тайн, тумана, домыслов, загадок и даже привратностей судьбы и картины, и самого художника, как это представили великие интриганы французы. А в пинакотеке вы можете даже увидеть знаменитый Атлантический кодекс Леонардо, найденный в 1637 году и прочитать его зеркальное письмо. Очень много сокровищ было перевезено во Францию Наполеоном. Однако на Венском конгрессе 1815 года все они были возвращены в Италию и снова заняли своё место в пинакотеке. Так что если время позволит, заходите. Кстати, и само здание замечательное, с прекрасным внутренним двориком, обставленным скульптурами. Там на террасе отдохнуть можно и подумать о суете жизни. Совсем близко от Пинакотеки расположена одна из интереснейших миланских церквей Санта-Мария-прессо-сатиро, сокращённо называемая Сан-Сатиро. Это маленькая церковь, перестроенная в 1478 году, Работа приглашённого в город Броманта. Она очень интересна как снаружи, игрой своих объёмов, что характерно для Броманта, так и внутренним интерьером. Центральный неф и трансепт заканчиваются большим полусферическим куполом, который создаёт иллюзию расширения пространства, применённую архитектором также в знаменитой Санта-Мария-дель-Лаграция. Аналогичное ощущение при попадании в так называемое святилище, пристроенное к церкви в стиле маленьких старых романских часовинок. Особенно хорошо смотрится стоящая рядом с церковью кампанила, чётко ориентированная на старинную ламбарскую архитектуру и своим видом и материалом кладки. Просто дышит древностью. Жаль, что церковь часто закрыта.